Между Сциллой и х а р и б д о й Военные альтернативы и альтернативные войны. Вместо послесловия. Эпиграф. Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего. Хорхе Луис Борхес Известно, что наука и история не и м е е т сослагательного наклонения. Очевидно, именно потому из нее никогда не извлекают никаких уроков. Зато как-то повелось, что учебником жизни для людей служит литература. А вот жанр литературы, в котором история прошедших времен приобретает сослагательное наклонение... Мудрые критики и литературоведы отнесли к фантастике и дали ему название альтернативной истории. Правда, время от времени раздаются голоса, требующие причислить к фантастике, с е р е ч ь альтернативной истории едва ли не всю историческую библиотристику на том основании. что авторы исторических романов в большинстве случаев описывают не реальные события, а лишь свои представления о них. В лучшем случае это будет реконструкция, сделанная по немногим известным фактам. В худшем выдумка по мотивам, в кавычках. И чем дальше в глубь истории мы будем удаляться, тем меньше фактов и больше допущений. о к а ж е т с я в нашем представлении об этих эпохах. Впрочем, то же самое с полным основанием можно сказать и о двадцатом веке, история которого с полным основанием получила звание непредсказуемой. Однако даже в тех случаях, когда изучение документов и свидетельств очевидцев способно дать нам исчерпывающую картину событий остается еще проблема анализа этих событий любой же анализ неизбежно приводит исследователя к сравнению вариантов того, который имел место в реальной истории и того, который не состоялся, но мог бы произойти при изменении некоторых условий даже если исследователь не желает лезть в дебри беспочвенного фантазирования. Для того чтобы понять смысл и значение каких-либо действий и решений, он вынужден примерять на изучаемые события варианты других действий и решений, тем самым по неволе конструируя альтернативную модель реальности. Кстати. Конструирование таких альтернативных моделей, но обращенных не в прошлое, а в будущее, именуется футурологией и входит в число вполне солидных и уважаемых социологических дисциплин. Надо заметить, что в XIX веке жанр альтернативной военной истории пользовался достаточно серьезной репутацией даже в кругах военных теоретиков. А принципе что было, если бы в отношении анализа прошедших морских кампаний вскользь вспоминал Альфред Тайер Мехен в своем влиянии морской силы на французскую революцию и империю, а адмирал Макаров даже опубликовал в февральском и мартовском выпусках морского сборника за 1886 год. работу под публицистическим заглавием, защиту старых броненосцев и новых усовершенствований, где я писал вымышленную морскую войну двух условных республик, расположенных на островах Тихого океана. Во всем этом не было ничего неожиданного. Конец XIX века ознаменовался фейерверком технических чудес. И всем было ясно, что в первую очередь обратят на них внимание именно военные. Но уже в последние два десятилетия позапрошлого века изображение чудес техники недалекого будущего сменилось живописанием грядущих войн. С 1870-х годов в европейской литературе возникло целое направление, позднее получившее название военноутопического романа. или оборонной фантастики. Как правило, действие таких книг развивалось в самом ближайшем будущем, через пять-десять лет, а иногда и раньше. А авторы описывали конфликт между своей страной и ее потенциальным противником в кавычках с различной долей фантазии и большим или меньшим учетом реальных возможностей сторон. Так в 1882 году на страницах русского журнала «Исторический вестник» появились два военно-прогностических очерка известного писателя, участника русско-турецкой войны Всеволода Крестовского: «Наша будущая война» и «По поводу одного острова гадание о будущем». Первый из них. весьма прозорливо предсказывал перспективы будущей войны на Востоке, а второй доказывал крайнюю необходимость организации русской военно-морской базы на острове ц у с и м а Кстати, в действительности первая попытка организовать на ц у с и м е русскую военно-морскую базу была предпринята еще в 1861 году, так называемый Сусимский инцидент. Тогда эта акция не увенчалась успехом. Однако после Кульджинского кризиса 1879-1881 годов в дальневосточные воды снова была послана русская эскадра, для которой требовалась постоянная незамерзающая база. Именно эти события. а также борьба восточного и западного направлений в русской внешней политике и послужили причиной для появления очерков Крестовского. Интересно, что уже три года спустя после публикации очерков на дальнем востоке разразился новый кризис, вызванный просьбой Кореи о русском протекторате. И захватом англичанами удобного порта Гамильтон на расположенном совсем недалеко от Сусимы корейском острове Камундо ь противостояние России и Англии продолжало обостряться, и уже в 1886 году на страницах вполне серьезного и не склонного к беспочвенному фантазированию журнала «Русское судоходство». Появились первые главы романа Крейсер «Русская надежда», посвященного грядущему морскому столкновению России и Британии. Автор, укрывшийся под инициалами А.К., представил читателю впечатляющую картину будущей войны: политические интриги, морские баталии, современная боевая техника и новые тактические приемы боя. Уже в следующем году книга была опубликована в Санкт-Петербурге отдельным изданием под собственным именем автора. Им оказался Александр Конкевич, участник Русско-турецкой войны, морской офицер, военный публицист и писатель, автор ряда б и б л е р и с т и ч е с к и х произведений, подписанных псевдонимом А. Беломор. Характерно, что свою первую фантастическую книгу Конкевич предпочел подписать настоящим именем, очевидно, считая ее более важной, нежели написанные им художественные произведения. В 1889 году появился новый ф у т у р о л о г и ч е с к и й роман Конкевича а р о к о в а я война 1800 такого-то года». На этот раз подписанный Абеломором. Он изображал грядущую морскую войну России против коалиции Италии, Турции и Австро-Венгрии. В процессе боевых действий русский флот наконец-то захватывает Черноморские проливы, а итальянская эскадра в отместку высаживает морской десант в районе Владивостока. Год спустя под псевдонимом м а к с и м и л и я н Гревизерский Конкевич опубликовал в русском судоходстве свой третий роман о будущей войне Черноморский флот в таком-то году. Точно также ж и в о п и с у ю щ и й победы русского морского оружия над очередным супостатом. Здесь следует особо уточнить, что военные И в особенности военно-морские игры в те времена были исключительно популярным явлением. Они часто проводились генеральными штабами в военных штабах, использовались как элемент обучения в военных училищах. Так в самом начале 1904 года в Санкт-Петербурге в типографии Морского министерства был напечатан отчет по военной игре «Война России с Японией». В 1905 году, с о с т о я в ш е й с я в Николаевской морской академии в течение зимы 1902-1903 года, составителями отчета были капитаны второго ранга Кладо и Кербер, а в числе посредников игры фигурировал свито его величество контр-адмирал Зиновий Петрович Рождественский. В 1912 году там же была опубликована тоненькая д в а д ц а т и с т р а н и ч н а я брошюра Жерве «Правила ведения военно-морских стратегических игр». Уже в советское время для преподавателей военных училищ и офицеров РККА были изданы методички Базаревского «Руководство для ведения военной игры 1922 год» и Минчукова. Военная игра. Второе издание. 1928 год. Тем временем наступающий XX век и подспудное ощущение близости грандиозной всемирной войны лишь укрепляли интерес к жанру военной фантастики. В России, Англии, Франции и Германии одна за другой появлялись книги под звучными названиями. Большая война 1890 такого-то года, н а ш а б у д у щ а я война, война в Англии 1897 год, война кольца с Союзом и так далее. Что характерно, в отличие от известных фантастических романов, подобных Уэллсовским "Войне в воздухе 1908 год" и "Освобожденному миру". 1913 год, либо книгам Эдгара Уоллеса «Рядовой Селби» 1909 год и 1925 «История трагического мира» 1915 год. Большинство упомянутых произведений рассматривалось в первую очередь как разновидность военно-теоретической, а не художественной литературы. Хотя отделить одно от другого временами было чрезвычайно трудно. Так в 1908 году в России был опубликован фантастический роман «Царица мира», принадлежащий Перу Владимира Семенова, морского офицера, участника Цусимского сражения и автора знаменитой расплаты. В романе живописуются грандиозные битвы. которых ставшая владычицей воздуха Британия терпит сокрушительное поражение, а в мире вновь воцаряется век холодного оружия. В 1913 году еще один кадровый офицер, автор ряда военно-теоретических работ к о л е с н и к о в публикует в Казани фантастический роман «Тефтоны. Секреты военного министерства». Словом, в те годы военные вовсе не чурались фантастических проектов и предположений, если те касались области их интересов. Развивая скорость в двенадцать узлов, Верт вернулся к шести часам на Вильгельмсгафенский рейд. Он был последним уцелевшим кораблем в эскадре, выступившей утром из Вильгельмсгафена. Остальные три броненосца типа Бранденбург потонули во время битвы. Большая часть тех десяти линейных кораблей типа Виттельсбах и Кайзер, которые вели атаку из устья Эльбы, также потонула. Веттин погиб от того, что неприятельский снаряд пробил его дно и повредил мазутные цистерны. Корабль воспламенился. А вскоре после этого произошел взрыв, разорвавший его буквально на куски. Что это за сражение? И когда оно произошло? История Первой мировой не знает морской битвы с таким исходом. Все германские броненосцы типа Бранденбург, Кайзер и Виттельсбах благополучно пережили войну и были мирно сданы на слом. В 1919-1921 годах, за исключением курфюрста Вильгельма и Вайсенбурга, в 1910 году проданных Турции. Но далее все становится еще интереснее. В Гельголандии состязались лучшие артиллеристы и лучшие командиры во всеоружии лучшего корабельного материала. И от того здесь имели решающее значение численность и размеры кораблей. Что германские линейные корабли слишком малы и своей вместимостью от одиннадцати до тринадцати тысяч тонн не соответствуют английским в пятнадцать-шестнадцать тысяч тонн. Что их д в а д ч е т ы р е сантиметровые орудия не могут стрелять на таких расстояниях. Как английские тридцати с половиной сантиметровые, на это давно указывалось сотни раз. Гельголанду пришлось доказать это на деле. Итак, описанное сражение при острове Гельголанд состоялось в то время, когда лучшим и новейшим кораблем германского флота был т р и н а т и тысяч тонный Швабен. вступивший в строй в апреле 1904 года и вооруженный 240-миллиметровой артиллерией главного калибра, то есть перед нами вовсе не хроника реальных военных действий, а так называемая альтернативная история, описание вымышленных событий, которые с точки зрения автора могли бы случиться в реальности. Если бы история пошла несколько другим путем. Справедливости ради следует заметить, что роман под интригующим заглавием 1906 год: крушение старого мира был издан в Германии незадолго до описываемых в нем событий. Книга автором которой значился некто з е ш т е р н произвела настоящую сенсацию. В течение короткого времени она выдержала 19 изданий общим тиражом в 100 тысяч экземпляров. В ней подробно, из большим знанием предмета, описывалась гипотетическая война между Германией и Англией, в которой немцам удается захватить господство на суше, в то время как их флот гибнет в неравной схватке с английским. Однако при этом владычица морей сама несет столь большие потери, что очень быстро оказывается под контролем набравших мощь североамериканских Соединенных Штатов. Автор книги явно не понаслышке был знаком с политико-дипломатической кухней германской империи и обладал глубокими познаниями в военном деле в слегка белитризованной форме. Книга пропагандировала идеи морского министра и создателя германского флота открытого моря Альфреда фон Тирпица, в том числе и известную теорию риска в кавычках, кстати, полностью оправдавшуюся в ходе обеих мировых войн. Примечание. Теория риска гласила, что Германия должна иметь такие морские силы. чтобы самый могущественный флот мира не мог вступить с ними в противоборство без риска быть ослабленным настолько, чтобы потерять господство на море и стать легкой добычей третьей державы. Как известно, с британской империей получилось именно так, пусть и не в результате действий германского флота. Конец примечания. с к о р е псевдоним был раскрыт, и выяснилось, что под именем «Морской звезды» скрывается некто Генрих Фердинанд Граутов, более ничем ни в литературе, ни в военном деле не отметившийся. Существует версия, что под именем Граутовфа, опять-таки, скрывалась более весомая личность. а именно принц Генрих прусский младший брат кайзера Вильгельма второго адмирал и командующий действующим флотом Германии примечание версия высказанная известным библиографом и знатоком фантастики х а л ы м Баджой конец примечания В принципе, роман о будущей войне не вполне отвечает критериям альтернативной истории, но в данном случае книга вышла совсем незадолго до обозначенной в ней даты. Она продолжала переиздаваться и переводиться на другие языки уже после описанных в ней событий, поэтому с полным основанием может быть отнесена именно к военным альтернативам. В дальнейшем та же судьба постигла. И многие аналогичные тексты, по прошествии лет, они начинали восприниматься не как, а г и т к и или предупреждения о грядущих событиях, но как описание несостоявшихся вариантов исторических событий. Поэтому сегодня все военно-футурологические романы прошлого с полным основанием можно отнести к альтернативной истории. Уже в самом начале 1918 года в Италии вышла книга под названием «Крылатая победа», принадлежащая перу н е б е з ы з в е с т н о г о Джулио Дуэ, на тот момент являвшегося начальником центрального управления итальянской авиации. Отчаявшись донести до военных руководителей свои идеи о ведущей роли авиации в боевых действиях, Дуэ решился на последний шаг, изложил их в форме фантастического романа. На страницах книги Дуэ две тысячи сверхтяжелых и неуязвимых германских танков Круппа внезапно прорывают оборону союзников по всему фронту, и лишь удары могущественной Соединенной воздушной армии по районам сосредоточения и тыловым коммуникациям центральных держав заставляют Германию и Австрию запросить мира. Впоследствии Дуэ, ставший в 1923 году дивизионным генералом, неоднократно использовал на страницах теоретических работ фантастические картины будущей войны. для более яркой иллюстрации своих идей. Не отставали от него и другие военные теоретики. К примеру, значительная часть появившегося в начале тридцатых годов труда «Танковая война», принадлежащего перу инспектора сухопутных сил Австрии генерала Людвига фон Эймансбергера. отведена именно картинам грядущих танковых операций. При этом Эймансбергер проводит свой эксперимент максимально дотошно, используя в качестве поля боя реальные районы Северной Франции со всеми их географическими особенностями и иллюстрируя книгу подробнейшими картами будущих сражений. В 1936 году. В Соединенных Штатах вышла книга военного журналиста Ден Лингера и к а п и т а н лейтенанта американского флота Герри «Война на Тихом океане». Исследующие аспекты военно-морского противостояния США и Японии и содержащая реконструкцию будущей войны. Три года спустя русский перевод этой книги был опубликован в Советском Союзе. Военмор издат.м. о РКВМФ. В Советской России военные игры существовали совершенно отдельно, как от академической истории, так и от научной фантастики. Тем не менее, великая революция с ног на голову перевернувшая, казалось бы, незыблемое положение вещей и утвердившая исторические закономерности. Не могла не подвигнуть писателей на сакраментальный вопрос: а что было бы, если? Расцвет советской фантастики в двадцатые годы сопровождался и появлением первых настоящих альтернативных историй в отечественной литературе. В 1928 году московское издательство «Круг» выпустило книгу трех уральских писателей. Гришгорна, Келлера и Липатова б е с ц е р е м о н н ы й роман, одноименный герой которого отправляется в прошлое и помогает Наполеону выиграть битву при Ватерлоо. Дальнейший ход событий комментариев не требует. б е с ц е р е м о н н ы й роман в л а д ы ч и н становится ближайшим советником императора. и получает полную свободу перекраивать историю на свой лад. Делается это весьма изящно. Эрудиция авторов позволила им довольно реалистично воссоздать колорит эпохи, а их герою подключить к своим действиям практически всех выдающихся личностей Европы первой четверти XIX века. Правда, финал этой истории все равно оказался трагичным. вполне в духе Марк Твеновского романа «Янки из Коннектикута» при дворе короля Артура. Герой гибнет по глупой случайности в вихре организованной им же революции. В тогдашней советской фантастике этот роман оказался едва ли не единственным классическим в кавычках представителем альтернативноисторического направления. А вот в зарубежной эмигрантской литературе таких книг оказалось несколько больше. В романе н е б е з ы з в е с т н о г о генерала и литератора Краснова «За чертополохом» нарисована благостная судьба альтернативной России, сохранившей свою патриархальную монархию за стеной непроходимого чертополоха. В середине двадцатых годов в Румынии Вышел роман Первухина под названием «Пугачев победитель». Сюжет его, как явствует из заглавия, составлял описание победы известного бунтовщика и последовавших за этим бедствий, постигших землю русскую. Стоит вспомнить, что еще в 1917 году Первухин опубликовал роман «Вторая жизнь Наполеона». к о т о р о м сильный император бежит с острова Святой Елены и возрождает свою империю в Африке. Большинство же советских фантастов тех лет ограничивалось изображением гипотетических катаклизмов, потрясающих несоветский мир, бесчисленных революций, контрреволюций и переворотов, как фашистских, так и антифашистских. история родной страны при этом затрагивалась лишь изредка и косвенно, например в повести Бориса л а в р е н е в а «Крушение республики Итль» 1925 год можно увидеть аллюзию на события Гражданской войны. Некая территория Южной России отделяется от остальной страны сохраняя у себя буржуазно-капиталистический строй, впрочем, не надолго. Узнаете сюжет? Правильно, остров Крым, в а с и л и я Аксенова.